Потреблять, потреблять. Тогда, в годы Холодной войны и деколонизации, французское общество живет, обратившись взором к прошлому. С тем же упорством, с каким стремится удержать за Францией ее престиж великой державы, оно цепляется за свои традиционные ценности — порядок, почтение к властям, буржуазную христианскую мораль и невинность девушек. Однако и культурная революция делает свое дело. За годы, о которых идет речь, Франция заметно модернизируется. В плане международных отношений она мало-помалу, добровольно или вынужденно, отказывается от своих колониальных владений. Она признает превращение Америки в могущественную мировую силу, хоть и не склоняется перед нею, и вместе с Германией принимается вырабатывать проект построения новой Европы. Что до внутренней жизни страны, она вслед за Соединенными Штатами, и заодно со всей Западной Европой вступает в эру изобилия. В течение 22 лет, с 1952 до 1974, даты первого нефтяного кризиса, Франция переживает пору колоссального экономического роста. Всем известно, что это был совершенно необычный феномен, но, сколько бы ни говорили о его громадных масштабах и первостепенной важности, трудно до конца осознать его значение. Как подчеркивает историк Франсуа Бедорида в отношении Великобритании, пережившей такую же эволюцию, страна за несколько лет перешла от исконного состояния обществ дефицита, единственного до той поры опыта человечества, к стадии богатых возможностей, возрастающего, на первый взгляд, нелимитированного процветания. Это в полном смысле слова революция, экономическая, социальная, но также и культурная. Франция поистине вступает в новую эру, создается общество потребления, все переворачивается вверх дном, не только условия жизни, но и правила поведения, ценности и коллективные представления. Разумеется, эти перемены не обходятся без противоречий. Каким бы парадоксом это ни могло показаться, общество потребления в известном смысле способствует укреплению традиционных ценностей. Оно, по меньшей мере, облекает их в новые одежды благополучие, благосостояние, богатство. Добродетель теперь ассоциируется не с нуждой, не со строгим аскетическим обиходом, а с буржуазным комфортом. Девушкам в цвету предлагается тем пышнее распуститься в жен, матерей и домашних волшебниц, что в быт мало-помалу входит всевозможная хозяйственная аппаратура. Стиральная машина, газовая плита, тостер, миксер, кофемолка — так и восхваляемые рекламой. Для обитателей хижин это предел мечтаний, а среднему классу, который на подъеме, в них видится залог украшения — Чтобы не сказать апофеоза, буржуазные модели женской судьбы, замкнутые в семейном кругу. Процент работающих женщин, начав снижаться в 1921 году, продолжает падать вплоть до 1962. Однако не будем преувеличивать... Главным следствием, которому привело общество потребления, был в гораздо большей степени все же подрыв традиционных табу и добродетелей. Экономика изобилия порождает новую культуру, основанную на материализме, индивидуализме и гедонизме. Она также, как обе мировые войны, приводит к ускорению всех тех мутаций, что наметились еще в конце XIX века. Упадка христианства эмансипации юношества и женщин, эротизации общества.